Глава 38 Посланник Борея в очередной раз раздраженно снес одну из каменных колонн, стоявших в огромном зале старого храма. Сам храм находился на планете Изанель, в одном из малонаселенных уголков материка Уконг. А точнее, среди красивых вершин горной гряды Ахура. Зачем и кто построил храм, никто не знал. Даже Баре не смог найти хоть каких-то сведений об этом храме. Но это уединённое место очень хорошо подходило для тренировок с Ханом, который сидел в этом же зале в позе лотоса и со своим обычным каменным лицом наблюдал за раздражённым посланником. Причина такого поведения была весьма банальной. Баре никак не мог освоить уроки Хана по духовной энергии, и ему каждый раз казалось, что ещё чуть-чуть, и он поймёт принцип управления этой внутренней энергией. Но, увы, это было не так. «Давай сделаем паузу!» Успокоившись, Борей присел на один из каменных обломков, разбросанных по залу. «Кан же тебя предупреждал, что для магов эта наука весьма сложна в освоении!» Безмятежно произнес Герман, появившись в очередной раз в виде голограммы. «Но ведь он как-то сможет ее изучить!» ворчливо возразил барей, явно имея в виду не хана. Кто он? удивлённо посмотрел на него профессор. Да так, отмахнулся от вопроса посланик. В одном из вариантов будущего кто-то из молодых магов сможет освоить эту технику. Хмм, и кто же это? с любопытством в голосе спросил Герман. Когда придёт время, узнаете, усмехнулся барей. Опять, когда придёт время, улыбнулся Герман. Не совсем понимаю, зачем эта скрытность. Зачем говоришь? нахмурился посланник, при этом задумчиво глядя на хана. Как ты думаешь, выглядит магия судьбы? Насколько мы успели её изучить? менторским тоном начал рассуждать Герман. Это фрагменты возможного будущего. которые маги иногда могут видеть во сне или в процессе медитации более пол стоп. Поморщившись, Барей остановил профессора. Я так и думал, что ни одного полноценного мага судьбы у вас не было. То, что ты сейчас рассказываешь, это начальная стадия. Хм, как бы объяснить? Он задумчиво почесал затылок. «Представь миллиарды точек!» «Нет, не так!» Лицо посланника озарила довольная улыбка. «Вот, будущее! Это как вселенная, что окружает нас. И по этой вселенной, из одной точки в другую, на огромной скорости летит настоящее. А все звезды и планеты — это возможные варианты будущего. Вот настоящее и летит от одной звезды до другой». причём каждая такая встреча может изменить маршрут настоящего в любую сторону или, например, отправить его по прямой в другую галактику. Всё это я вижу слияний и могу даже рассмотреть тот или иной вариант событий. Но как определить, что именно может повлиять на будущее? Боги как-то могут, даже способны влиять на события в нужную им сторону. А вот я могу только наблюдать. Если я расскажу что-то из вашего будущего, то оно изменится, и вы, возможно, не встретите нужного разумного, или он вообще не родится. Поэтому и не рассказываю, а не из своей вредности или какого-то злого умысла. Эх, Хан хотел бы узнать. Ты видел, что произойдёт с материкомастер? Растеряна спросил Герман. передавая неожиданный посыл хана. «М-м-м!» – кашлянул с битой смыслей Борей и, сделав значительную паузу, серьезно ответил. «Знал!» «А почему тогда боги не увидели?» – опять передал вопрос хана Герман. «Увидели!» – довольно улыбнулся Борей. «Но те, кто поверил, остались на месте, а кто выбрал другой вариант событий, отправились останавливать ракеты». «Подожди, тут уже я чего-то не понимаю», – рассудительно произнес Герман. «Сто десять лет назад, когда церковники открыли разломы на материке Астер, чтобы впустить армию демонов, а император Астера нанес массированный удар ядерными ракетами по этим порталам, тем самым уничтожив свой материк и часть территории на этой планете, боги все это видели и знали». Но ничего не смогли сделать. Почти всё так и есть. Пожал плечами Борий. Будущее можно увидеть и даже изменить в нужную тебе сторону. Но если этим занимается кто-то ещё, то вариантов может быть множество. А если этот кто-то умело скрывает свои следы, то и его влияние будет весьма сложно предсказать. Бойги решили, что это вмешались их враги из параллельного измерения. Но в реальности это был я. Хоть и безмолчиливой помощи изначального бога тут явно не обошлось. "И что же ты сделал?" спросил Герман, а вот Борей заметил очень внимательный и серьёзный взгляд Хана. "Это останется моей личной тайной", скромно улыбнувшись, ответил посланик. Он прекрасно понимал, что расскажи он правду о том, как перед открытием разломов спрятал 6 ядерных бомб под землёй, точно в том месте, где должны были появиться боги, и тогда у Хана возникнет весьма закономерный вопрос: а откуда собственно он их взял? Эти бомбы. Так что тут лучше промолчать, как бы ему ни хотелось похвастаться своим идеальным планом. Всё-таки боги весьма закономерно решили Что смогут уничтожить все залетевшие в разлом ракеты до их взрыва. Но вот шесть зарядов в 100 килотон каждый, да ещё под ногами они никак не могли увидеть. Всё-таки будущее не является понятной и однозначной картинкой. Там очень сложно увидеть все варианты, особенно когда какой-то из них тщательно пытаются скрыть. Сам Борей такое вряд ли осилил бы, но вот изначальный Бог смог Например, сам Борей с трудом поверил в такое количество убитых богов, причём погибших от оружия смертных. И хотя сейчас боги уже знают, как бороться с такой угрозой, но тогда для них это было полной неожиданностью. Это ты придумал идею рождения детей от демонов и женщин с нашей планеты. Вопрос был мало того, что удивителен самим фактом, заговорив Шуахана. Так и ещё и являлся одним из самых неудобных вопросов для Барея. Герман только удивлённо переводил взгляд с Хана на Барея и обратно. Да, Барей хотел бы соврать, но какой смысл? Пусть это будет проверкой решимости Хана идти до конца, заодно и выяснится, насколько надёжен Герман. Всё это проскользнуло в один миг в голове у посланника. Ясно, произнёс Хан и опять закрыл глаза, вернувшись в медитацию. Мысленно Борей облегченно вздохнул. Он прекрасно знал, как относятся на той планете к женщинам и весьма закономерно боялся агрессивной реакции хана. Боялся он, естественно, не самого хана, а богов, что обязательно обратят внимание на такую эпическую драку. «То есть как?» – воскликнул изумленно Герман. «Это ты придумал такую мерзость? Зачем? Это же просто чудовищно!» Эх, слишком ты исцепительный, вздохнул Борей. Хоть ты и герман и учёный, но вот простых вещей понять не можешь. Попробую объяснить. Посланнику была понятна реакция профессора, но раз отключаться тот не стал, значит, есть шанс решить вопросы с ним тоже. Вот смотри, передо мной стояла задача сделать так, чтобы два аватара нужных нам богов были в определённом месте в определённый момент времени, причём желательно рядом друг с другом. И главное, чтобы у них даже мысль не возникло посмотреть варианты своего будущего в этот момент. Так ведь? Герман всё ещё не понимает, к чему ведёт посланик согласно Кивну. Ну вот я и придумал план, растянутый на пару столетий. Закинул учёным идею по созданию потомства от наших воинов и ваших женщин, и уже они придумали состав, который позволял возникнуть такому потомству. А дальше дело времени. Сначала простые воины, потом маги, потом архимаги, и главное посланники. Эффект с последними был настолько удачным, что даже боги похвалили наших учёных. Мрачно усмехнулся Барей. Ну вот и настал момент. Когда они задумались: а что будет, если создать его аватара со всеми нужными физическими функциями и заставить родить от него ваших женщин, причём не просто женщин, а архимагов? Но ну, дальше внёс своё предложение мой бог Хозел с моей подачи: его алля, нужные нам боги через 8 лет будут в нужном нам месте. Именно к этой дате будут подготовлены 20 женщин-архимагов с вашей планеты. Теперь понятно. Сотни тысяч износилованных и погибших в природах женщин, и всё это ради убийства двух богов, поражённо произнёс Герман. Не слишком ли жестоко и бессердечно? А уничтожение целой вашей цивилизации это как? Что, если бы тебе И левашему императору предложили убить миллион женщин, но спасти цивилизацию. Что тогда? провокационно спросил Барей. Я не знаю, задумавшись, произнёс Герман. Но это тоже не выход. Какой смысл спорить, если всё уже и так свершилось? риторически спросил Барей. Это уже произошло, и этого не изменить. Вон, хан всё прекрасно понял. Неужели нельзя было вычислить аватаров богов другим способом? Растерянно произнёс Герман, всё ещё пребывая в шоке от услышанного, и главное от безразличия Хана. Похоже, желание мести окончательно убило всё человеческое, что было в нём. Напомнить тебе, из-за кого боги перестали использовать аватаров, ехидно усмехнулся Барей. У кого артефактные мечи такой силы? что даже через аватара умудрялись ранить истинную сущность бога. Так что пришлось очень хорошо постараться, дабы придумать хоть такой план. «Нужно было, значит, придумать способ увидеть истинную сущность богов», уверенно произнес профессор. «Я за шесть тысяч лет не смог придумать такой способ», пожав плечами, произнес Борей. «Ты за сотню лет, что мы тут тренируемся?» Не смог придумать даже идеи, которую я уже не проверю сам. Ждать, пока они опять уничтожат следующую цивилизацию? Ведь их жадность безгранична. Да, они уже близки к тому, чтобы начать задумываться над диалогом, а не войной, но пока слишком вялые и нерешительны. Нужно показать им, что даже тут, на родной планете, они не в безопасности. Неужели ты не понимаешь, Что совершая подобные вещи, ты становишься таким же, как они, растерянно произнёс Герман. "И что?" усмехнулся посланик. "Это как-то должно меня остановить? Я тебя разочарую. Но после определённого количества лет жизни ценность чужой судьбы становится малозначительной, а вот свои собственные цели становятся намного важнее, чем что-либо. «Или ты думаешь, таких, как я, у вас нет? И их много, просто у них нет возможности осуществить свои идеи, а у меня есть». «Цель оправдывает средства», – произнес печально Герман. Он понимал, что в его положении не сможет повлиять на решение этих двух разумных. «Хорошая фраза», – улыбнулся посланник. «А главное, абсолютно верное». «Время». Произнёс, не открывая глаз Хан. Это точно, время идёт. Поднимаясь с места, довольно произнёс Борей, возвращаясь к тренировке. Рано или поздно, но мы все ответим за то, что совершили. Не обращай на них внимания, произнёс Герман. Он всё ещё находился под сильным впечатлением от действий посланника. Будь это так, все маньяки и убийцы умирали бы до рождения. Лаконично возразил Борей, садясь в позу медитации. У него осталось всего 8 лет тренировок. Потом Хан вряд ли захочет его обучать или даже разговаривать, но это всё будет потом. Когда Хан отправился на свою миссию, Борей, оставшись в одиночестве, извлёк из пространственного кармана весьма занятный артефакт. Тот самый, что когда-то висел на Сергее Громове прибывшим сюда. Активировав определённую последовательность заклинаний, Борей принялся ждать. Увидев через 30 минут активацию, он зачитал сообщение в артефакт и добавив небольшое видеоизображение, записанное им ранее, активировал отправление и принялся опять ждать. Ещё через 30 минут пришло подтверждение о получении. Борей тут же уничтожил артефакт и открыл телепорт к себе во дворец. Нужно было обеспечить себе алиби. В это самое время на лунной базе темных эльфов Гримжоу де Унда с изумлением смотрел на пульт связи. Он был один в комнате, ибо этот сигнал был слишком необычным. И главное, Гримжоу с трудом удалось вспомнить, откуда он исходит. А когда вспомнил, примчался к пульту связи как метеор, никому ничего не сказав. Артефакт, что они привязали к Громову, считался утерянным или уничтоженным. Но как показало время, они были не правы. Гримжо запер комнату связи и только потом настроил пульт на приём сигнала, сигнала с другой планеты. Пришлось подождать минут 30, пока сигнал достигнет артефакта и вернётся назад. Вот только назад вернулся не отчёт артефакта, а сообщение, надиктованное одной весьма загадочной личностью про посланника Барея, который вроде как помогает им бороться против богов. А если точнее, то его цели временно совпали с их целями, Гримжоу знал. Больше кроме него никто на базе про этот контакт не ведал. Это одно из условий общения с Бареем с ними, так что кроме Ханна, Германа и Гримжоу с Бареем никто не общался. Причём сам Гримжоу с ним ни разу лично не встречался, но пару раз общался по связи, когда посланик пребывал на их планету. Откуда у него мог взяться их давно утерянный артефакт Очередная загадка. Но то, что именно он отправил сообщение, было подтверждено артефактом. У них существовала определённая последовательность заклинаний для подтверждения личности, причём если разумный находился в плену или под воздействием бога, то данную последовательность воспроизвести не получится. Вот именно эту последовательность и зафиксировал артефакт. Слегка нервничая, Гримжо запустил воспроизведение записи. его состояние было понятным. Там сейчас на другой планете находится хан. И хотя они уже очень давно не общались, Гримжоу до сих пор переживал за него. «Гримжоу де Унда, как ты уже понял, это посланник Борей!» раздался спокойный голос. «То, что ты сейчас услышишь, не должен узнать никто, кроме хана, даже Герман!» А ты этого зависит жизнь одной очень важной для вас разумной. Конечно, ты вряд ли поверишь мне на слово, но после моего сообщения будет небольшая зрительная запись, и думаю, она сможет подтвердить мои слова. Передать это послание ты должен после того, как Хан вернётся назад. Ну а если не вернётся, то можешь делать что хочешь. Меня, скорее всего, вы уже не увидите никогда. Так вот, Вернёмся к делу. Мне бы хотелось увидеть ваши лица в этот момент, но это было бы слишком рискованно, насмешливо произнёс голос. Луиза Тьюдбери, живая и невредимая, находится сейчас у меня в весьма специфическом артефакте, где время стоит на месте для того, кто внутри него. На этом месте Доундо остановил запись. В горле пересохло. Сознание разрывалось от огромного количества разнообразных мыслей. Гримжо уже и забыл, когда в последний раз пребывал в шоке. Прожив столько тысяч лет, он уже думал, что вряд ли кто сможет его удивить. Но этот посланик смог. Целый час понадобился ему, чтобы привести мысли в порядок, после чего он опять включил воспроизведение записи. Внутри него возникает вопрос: почему я сразу не сообщил об этом? Ответ прост. Месть намного лучший инструмент, чем просьба или обещание. Возможно, Хан и смог бы реализовать всё, что было сделано, но был весьма немалый шанс того, что он просто-напросто не справится с выполнением обещания. Такой риск мне не нужен. Но после того, как он убьёт двух богов, а я надеюсь, что так и случится, у него исчезнет стимул, но теперь он появится вновь. «Все, что мне нужно, чтобы в определенное время Хан убил Бога Озила. Сам он это сделает или кто другой, неважно. Главное – результат. И когда это произойдет, он встретится со мной. Если сможет тогда победить меня в дуэли, Луиза вернется обратно к вам. Теперь о том, когда именно он должен убить Бога. Таймер, что когда-то я ему оставил, все еще работает». За год до начала охоты на озело там включится отчёт. Только после того, как таймер закончит отсчёт, можно будет атаковать бога. Когда именно Хан это сделает, мне всё равно. Основное это результат. И главное не раньше назначенной даты. Думаю, не стоит говорить о том, что если вы нарушите хоть один пункт, вы меня больше никогда не увидите. Ах, да, Забыл кое-что уточнить. В ближайшие 150 лет на таймер можете не смотреть. После сообщения Гримжоу просмотрел запись, на которой была отчётливо видна Луиза в странной сфере. От чего-то в этот момент ему вспомнился рассказ Хана о его пребывании в сфере наставника Жан Санфэна. Уж не та ли самая сфера тут используется? Гримжоу ещё раз 10 прослушал сообщение и просмотрел запись. После чего всё это сохранил на своём личном биочипе и стёр все следы, хоть как-то связанные с получением послания. Нужно теперь очень хорошо подумать, как именно передать эту новость Хану так, чтобы про это не узнал Герман. С учётом того, что Хан его носит постоянно с собой, это было весьма непростой задачей.